Глава 3. Привет, безработным, прозвучал голос Гришиной, стоило мне принять вызов. На часах, между прочим, было всего восемь. Привет, ответила, стараясь разлепить веки. «Себе чего не спится в такую рань? Старость подкралась незаметно, рассмеялась подруга. Ты мне лучше скажи, что это вчера было? Что за чат? Это Ковалёв, что ли, фотки слил? Да, мудло обиженное. Капец. А я думала, вы помирились и где-нибудь на морских берегах косточки греете. Раз деньжат замутили. Звоню поздравить и позавидовать. Каких деньжат?» То ли Гришина йоба далась, то ли я еще не проснулась. Ну, мне Васина сказала, что ты кредит взяла. Анька Васина была нашей общей знакомой, работала в банке и многим помогала с кредитами, ипотеками и судами. Гришина, ты с утра тыковкой своей нигде не ударялась. Какой кредит? Я ничего не брала. Стой, стой, как не брала? Анька сказала, что своими глазами видела твои данные в системе. Бред. Одна наверное, просто. Сонь, а набери Аньке на всякий случай. Уже без тени веселее в голосе посоветовала подруга. Кать, это бред. Чего я человека буду по пустякам дергать? Набери, говорю. Не могла Васина ошибиться. Вдруг мошенники или еще чего. Ладно, только проснусь до конца. Скинув вызов, поднялась с кровати и понесла свое обременённое тело на кухню с заживительным кофейным напитком. еще не проснувшимся мозгом начиная ощущать подступающую тревогу, и как оказалось, не зря. Гришина оказалась права. Только это были не мошенники, а мой яблан Ковалев, работающий в банке и решивший мне таким образом отомстить за нанесенную обиду что я с ним святым человеком развестись решила. Ну и что делать, Анька выдохнула в трубку, открывая на кухне окно и подкуривая сигарету. Там уже просрочка по платежам, Сонь. Он же это не вчера сделал. Для начала погасить хотя бы первые взносы, чтоб тебе нигде не прилетел арест, а там уже с твоим мстителем разбираться. Может, в полицию на него заяву накатать или на тех, кто бабло с него вытрясти сможет. Я его найду и за его маленькие яйца собственноручно на березе подвешу. Ну, вы уже сами разбирайтесь и способ казни выбирайте. Я тут буду руку на пульсе держать, чтоб он еще чего на тебя не оформил. Спасибо большое. Я тебе сейчас данные и копию договора скину на почту. Хорошо, жду. Поблагодарив Асину, снова набрала Гришиной. Кать, у тебя ключи от моей квартиры остались? Когда я улетела в отпуск, то на всякий случай оставляла дубликат ключей Гришиной. Цветы там полить, Ковалёву побесить. Конечно. Заедь вечерком, проверь всё ли на месте. Хорошо. Спасибо. Если это свиной рыло ещё и вещи мои тронул, то пусть себе могилку рыть начинает. Пока я мысленно четвертовала Ковалёва, дверь позвонили. Кого могло притащить такую рань под мою дверь? Утро бодрое, систер, пробасил Егор, заваливаясь в мою квартиру. Как настроение? Какие планы на день грядущий? Ты на часы смотрел? недовольно проворчала, закрывая за ним дверь. Разбудил? Нет, я уже кофе выпила. Ой, мне налей. Тебя чего? Занесло ко мне в такую рань. Включив кофеварку, повернулась к брату, который уже уселся за стол. Хотел проложить развлекательную программу. Если в ней нет казино из трептёров с бухлом, то я пас. Какие мы привередливые стали. Вообще, думал утащить тебя сначала к родителям, потом зацепить твою любимую Кравцову и оттуда на дачу к Соколу. У него днюха сегодня. Кравцова была моей лучшей подругой со школьной скамьи, а Соколов один из наших общих друзей с Егором. Мне очень хотелось всех их увидеть. Только в голове сейчас крутились мысли вокруг этого долбанного кредита и мать его Ковалева, чтоб у него член до конца его дней не стоял. План хороший, конечно, но у меня сегодня уже есть дела. Мысленно ставя себе напоминание, что в 3 у меня еще встреча с Ильей. Когда успела? Уметь надо, подмигнула брату, улыбнувшись, и поставила перед ним чашку кофе. У тебя проблемы какие-то, sister? С чего взял? Слушай, я не мама и не папа, я мозг делать не стану, но если что, помогу, чем смогу. Ты же знаешь. Выкладывай, что случилось. Развелась я. Так это же отпраздновать надо. Или ты слезы по своей Сашеньке пускаешь? Перекрестись и поплюй, а то вдруг вернется. Да я и постучать могу. Постучать желательно об его лицо или лицом. Так это организуем. Обидел? С квартирой тварь съезжать не хочет. Давай я тебе новую сниму, лучше, просторней, без ебанутых соседей. Только не говори мне, что ты из принципа не хочешь оттуда сваливать. Я ее вперед проплатила, и сейчас я новую аренду не потяну. Работу решила поменять, уволилась, ищу новую. Я же не знала, что этот гондон в позу встанет. Короче, неважно. Я все решу. Про кредит я пока умолчала. Да и если честно, и про все остальное мне говорить не хотелось даже Егору. Но он же не отстанет. Я и так всю жизнь одни неприятности и разочарования приношу родителям, а тут опять очередная куча дерьма. Не, не, не, sister. Ты со мной давай без вот этого. Я сама, ладно. Дай этой твари неделю. Я тут свои вопросы как раз решу, и если он мозгами не раскинет нужную сторону, то я сам поеду и его вышвырну. Да и в любом случае сниму тебе хату нормальную. Мне-то твоя халупа вообще не нравится. Райончик так себе, если честно. Родителям ничего не говори про работу и деньги. Про Ковалева они знают хоть? Да, папа уже порадовался. Представляю, заржал Егор, прекрасно зная, как любил отец моего уже экс-мужа. Так любил, что никогда по имени не называл, только "глист в колготках", "недоразумение с яйцами" и "недоделанный", и это были самые ласковые прозвища Ковалева. "А может, ты тут у нас останешься? Соскучился по тебе, капец как". И этот переросший медведь, встав со своего места, сжал меня в своих лапах, так что у меня чуть глаза из орбит не вылезли. И вот в кого он такой огромный вымахал. Мама всегда говорила, что это дедовы гены в нем проявились. Папа ржал и отвечал, что просто кормить его меньше надо было. Егор, я жить хочу. Это моя братская любовь сильна, как никогда. Ты если надумаешь вечером к Соколу заехать, позвони мне, заскочу за тобой. Договорились. Проводив Егора, вытащила из шкафа полотенце и пошла в ванну. День обещал быть очень насыщенным, и мне нужны были силы, как никогда.